Глава 25. Элли. Если бы я знала, что в 14 лет моя жизнь изменится навсегда, я бы постаралась получить больше радости от отношений с Питером. Я все больше привыкала к новой школе. Не могу сказать, что я ее полюбила, но бабушка Грину и оказалась права. Еженедельные письма Питера, описание того, чем он занимается, перемежаемые забавными карандашными шаржами на его учителей, принесли мне уважение среди других девочек, когда я случайно оставила их на виду в общежитии. Кто-то может сказать, что я была слишком юна, чтобы влюбляться, но, вспоминая все это сейчас, я вижу, как отчаянно нуждалась в этом чувстве, учитывая мою домашнюю жизнь. Однако школа спасала. Одна из крутых компаний пригласила меня сидеть с ними в столовой. Больше того, когда нашей спортивной старости сказали отобрать девочек из запаса для основной команды по нитболу, она выбрала меня. Больше всего мне нравилось играть в нападении. Я, согласно школьным характеристикам, хорошо успевала по всем предметам, а по латыни и английскому числилась среди первых. Я даже вступила в кружок политологии, в котором обсуждались важные текущие темы. Мы все восхищались нашим премьер-министром Маргарет Тэтчер, Как же чудесно соглашались мы, что нашей страной руководит женщина. Я от природы была тощеньким ребенком, но слегка округлилась благодаря сытным пудингам. У меня наконец-то начались месячные, у одной из последних в моем классе, и появилась довольно заметная грудь, из-за чего я одновременно смущалась и гордилась. «Попроси мать подобрать тебе правильный бюстгальтер», сказала мне заведующая пансионом. «Она не мать, а мачеха. «Поправила я. У нас никакого кровного родства». Чем старше я становилась, тем важнее казалось показать окружающим, что Шейла мне не мать. У всех остальных девочек в общежитии над кроватями висели календарики. Они вычеркивали крестиком каждый прошедший день. Дата окончания семестра обычно была обведена большим красным кругом и отмечена россыпью восклицательных знаков. «А у тебя разве нет такого?» — спросила меня девочка, чья кровать стояла рядом с моей. «Нет — Нет, — коротко ответила я. У меня каникулы вызывали горько-сладкое чувство. Да, они означали, что я смогу поехать домой, но там придется терпеть Шейлу. Тем летом, когда пришло время паковать чемоданы, общежитие гудело, обсуждая, куда все поедут на каникулах. Отец уже написал, что мы забронировали билеты в Дордонь во Франции на третью неделю августа. Несмотря на то, что Шейла тоже поедет с нами, я была взволнована. Даже нашла это место в своем большом географическом атласе и вычитала о нем как можно больше фактов из британской энциклопедии. А затем я получила другое письмо от отца. Оно было написано более сухо, не как обычно. «Мы с твоей матерью полагаем, что тебе будет полезно отдохнуть в летнем лагере при церковной молодежной организации в Уэльсе». «Ты отправишься туда прямо из школы, а к нам присоединишься в августе, незадолго до нашей недельной поездки во Францию. Мы проследим, чтобы твой багаж доставили нам так, что тебе нет необходимости брать его с собой». Я ударилась в слезы. Как он мог так поступить со мной? Но я понимала, что за всем этим стоит она. Я почти видела, как она нависает над ним, диктуя слова. «Как же я ненавидела этот лагерь!» Каждый день шел дождь, я мерзла и мокла. Я была слишком стеснительной, чтобы набиваться к кому-то в друзья, но остальные истолковали это неправильно. «Это очень высокомерная девица», — услышала я, как сказал обо мне один мальчик. Единственными интересными занятиями было делать гравюры со старинных медных табличек в местной церкви да собирать ракушки на пляже. «Самые красивые я приберегала для Майкла. Он любил такое». Хотя иногда, когда мы были вместе, я и чувствовала обиду, что его так явно ставят выше меня. В разлуке я отчаянно по нему скучала. Наконец, лагерная смена закончилась. Всех остальных родители забирали на машинах. Я надеялась, что отец тоже приедет за мной, но он был на работе. Вместо этого мне сказали сесть на поезд, а он встретит меня на станции». Однако, когда я вышла на привокзальную площадь, согнувшись под рюкзаком и стараясь не наступать на трещины в асфальте, то увидела, что в машине на водительском месте сидит Шейла. Она даже не потрудилась выйти, чтобы помочь. Нарочито неторопливо красила губы розовой помадой, глядя в карманное зеркальце, как будто мое появление не имело для нее никакого значения. Зато распахнулась задняя дверь, и ко мне бросился Майкл с распростертыми объятиями. «Элли!» — воскликнул он, обнимая меня за шею, когда я присела пониже, чтобы наши лица были рядом. «Я скучал по тебе!» Я вдохнула его запах и тоже крепко обняла. «Вернись, Майкл!» — крикнула Шейла. «Это опасно! Элли, не стой так посреди дороги! Посади его в машину в целости и сохранности!» Я снова оказалась виноватой раньше, чем успела поздороваться. Майкл крепко держал меня за руку, настаивая, чтобы я села сзади вместе с ним. Когда мы, наконец, добрались до дома, Шейла водила неуверенно и никогда не превышала 25 миль в час, он побежал за мной в спальню и наблюдал, как я распаковываю одежду, из которой по большей части выросла. — Ты поедешь с нами во Францию? — спросил он. Его речь стала такой быстрой за время моего отсутствия. Подумать только, ему уже пять лет. — Да. ответила я, подхватив его и закружив в воздухе, прежде чем осторожно поставить на пол. «Мы осмотрим несколько замков. Разве это не чудесно?» Он боязливо нахмурился. «А там водятся драконы!» «Нет». Я посадила его на колени, вспоминая, как меня читали за историю про крокодила. «Драконы — это просто выдумка». Он извернулся, заглядывая мне в глаза. «А мы пойдем в парк?» «Шейла нам разрешила при условии, что я буду аккуратна. Мы отлично покатались на качелях». «Не могу налюбоваться на таких молодых мамочек», сказала мне пожилая женщина, раскачивающая внука. «У вас так много энергии!» Я покраснела. Одна из девочек в школе научила меня пользоваться тушью, так что я выглядела взрослее, чем обычно. «Я ему не мать», сказала я. «Это мой младший брат». «Да что ты говоришь?» Но мне скорее понравилось, что незнакомым людям Майкл кажется моим сыном. Это было особое чувство, и я понимала, как разозлиться Шейла, если узнает. Когда мы возвратились домой, Майкл еще не устал, так что мы отправились играть в футбол на лужайке. «Еще! Еще!» — кричал он. «Лови это, Телли!» «Ого, я вижу кое-кто вернулся!» Донёсся голос отца из дверей во внутренний дворик. «Папа!» — завопил Майкл, бросаясь к нему. Я почувствовала укол боли, хотя понимала, что слова отца относились ко мне. Майкл и так находился в его компании каждый день. Сейчас моя очередь. Я не удержалась и сама побежала к нему, как ребёнок. «Рад тебя видеть!» — сказал он, заключая меня в такие чудесные тёплые объятия. За его спиной я увидела сердитую Шейлу. «Нормально добрались?» — спросил отец. «Конечно», — ответила Шейла, хотя спрашивал он не у нее. «А что могло случиться?» «Предвкушаешь поездку, Элли?» Отец будто не обращал на Шейлу никакого внимания. Я чувствовала между ними напряжение. Может, они поссорились? Это хорошо. «Ага». «Прости, что не встретил тебя на вокзале. Нужно было кое-что забрать для твоей матери». Я тут же почувствовала обиду. «Я думала, что ты на работе». «Так и было», — он выглядел смущенно. «Но, как я уже сказал, на обратном пути меня попросили заняться домашними делами». «Теперь я все поняла. Мачеха не захотела, чтобы он встречал меня, предположила, что я разочаруюсь, не увидев его. Так и вышло». «Мы только что получили приглашение на званный обед Дэниэлсов Найджел», — сообщила Шейла бодрым голосом. «У меня ёкнуло сердце». Семейство Дэниелс было широко известно в округе. Они жили в большом доме и часто устраивали увеселительные мероприятия. Они регулярно покупали канцтовары в магазине отца, а моя настоящая мама и миссис Дэниелс приятельствовали и ходили в одну церковь. Хотя Шейла и не любила общаться с теми, кто знал маму, она явно была рада сделать исключение в данном случае, по снобистским соображениям. Гордоны тоже их знали. А Питер даже упоминал этот приём в последнем письме. Он сообщил, что идёт туда с родителями и надеется, что я тоже появлюсь там. Я пообещала, что постараюсь. Отец застонал. «Нам обязательно идти, это ведь в пятницу, к тому же. Наверняка многие люди будут на работе. Мне самому придётся устроить себе выходной». Шейла закатила глаза. «Это серебряная свадьба Дэниелсов, и они хотят отпраздновать её в тот самый день». Большинство гостей могут позволить себе взять отгул на работе. Откровенно говоря, для меня честь быть приглашенной, пускай и в последний момент. Нас, наверное, позвали вместо кого-то, так как многие люди уже разъехались в отпуска». Она поджала губы. «Детей тоже, бог знает зачем. В любом случае, я согласилась. Ты всегда говоришь, что хорошо бы почаще выбираться куда-то всей семьей». «Ладно, хорошо», — сказал отец с несколько большим энтузиазмом. «А теперь пойдем в дом, Элли. Расскажешь мне все о твоей школе». «Осторожнее, если пойдете на кухню», — предупредила мачиха «Я там кое-что разбила и еще не успела подмести». полу севали осколки желто-голубого фарфора. «Нет!» — я упала на колени. «Мамина чашка!» Я подобрала маленький кусочек с цветочным узором, который мгновенно перенес меня на годы назад. Я вскочила и схватила отца за руку. «Она ее разбила! Она нарочно!» «Ну что ты, Элли, перестань!» — увещевал отец. «Я уверен, что это не так». «Конечно, это было так. Почему он никогда не принимал мою сторону? Все, чего он всегда хотел, угодить этой глупой женщине. Это было несправедливо». Рыдая, я побежала наверх, бережно держа в руках осколки фарфора. «Что же мне делать, мамочка?» Плакала я, упав на кровать. «Я так больше не могу!»